Страница третья. Моим родителям Чанышевой Александре Иокинфовне и Никитину Тихону Николаевичу посвящаю. Претисловие. Предлагаемые вниманию читателя лекции по древней философии охватывают начальный период философии в Древнем Китае, в Древней Индии и в Древней Греции. При этом... Наиболее полно изложены начало и даже расцвет философии в Древней Греции. Что же касается Древнего Китая и Древней Индии, то автор ограничился в своих лекциях лишь самыми первыми философскими школами и направлениями, ибо он ставит перед собой ограниченную задачу показать место древневосточной философии в историко-философском процессе, сопоставить ее с древней западной философией, дать набросок по возможности целостной картины возникновения философии и ее первых шагов как на Востоке, так и на Западе. Теоретической основой этого сопоставления является общая концепция генезиса философии из предфилософии и последующего взаимоотношения с парафилософией. Большое место в курсе лекций по древней философии занимает философия Аристотеля. Это объясняется огромной теоретической значимостью аристотелевского наследия, его ролью в историко-философском процессе и его местом. В своих лекциях автор, там где это возможно, стремится говорить языком первоисточника – Поэтому в тексте много цитат. Ввиду ограниченности объема работы, некоторые темы изложены кратко, конспективно. В ряде случаев, например, при рассмотрении предфилософии и самого раннего периода философии в Древней Греции, читатели могут быть отосланы к другим публикациям автора этих лекций. Смотри библиографию. Автор – выражает свою благодарность кафедре истории и философии Ростовского государственного университета, а также коллективу кафедры истории зарубежной философии Московского государственного университета имени Ломоносова, где рукопись книги специально обсуждалась. Автор выражает благодарность выделенному кафедрой научному редактору профессору В. В. Соколову, за помощь в подготовке к публикации данного курса лекций, а также А.И. Кобзеву и Н.П. Аникееву. Конец предисловия.